Сделав несколько кругов вокруг парка и изрядно утомившись, Лексия решила передохнуть. Ее мышцы, которые целый месяц практически не работали, ныли, и она будто слышала их упрек за такое отношение. Девушка переживала, что поздно спохватилась. Менее чем через два дня ее ожидают очень важные события в ее жизни, а она практически не готова. К тому же, ход в танцевальную студию сейчас закрыт из-за отстранения, так что придется как-то выкручиваться. Присев на парковую скамейку и восстанавливая дыхание, Лексе приказала себе не паниковать, она как-нибудь справится. В это раннее пятничное утро в городском парке людей почти не было, чему Лексе ни скан занабрадовалась. Люди попрежнему бросали на неё косые любопытные взгляды и перешёптывались за спиной, но избежать этого полностью она не могла. Конечно, только если не просидит всю оставшуюся жизнь в своей комнате, а она решила этого не делать. Желая прогнать мрачные мысли, Она подумала о том, что бы сейчас могло доставить ей радость. Пусть какая-нибудь мелочь. То, что она давно не делала. И Лекси решила сходить в пирог, чтобы выпить свой любимый кофе. При мысли о нем у девушки чуть слюнки не потекли. Еще она хотела увидеть Дженну. Правда. Существовала вероятность, что сегодня смена Мэри. Но ради любимого лакомства она готова была это пережить. Направляясь в кафе, Лекси не боялась встретить там Тайлера. Скорее всего, он сейчас в школе, так что неудобной и, мягко говоря, нежелательной встречи она избежит. А Лексия твердо решила в ближайшие два месяца сделать все возможное, чтобы сократить эти случайные встречи. Ничего, кроме боли, они за собой не принесут. Впрочем, давая себе это обещание, Лексия глубоко в душе понимала, что лжет сама себе.